Поляки хвастаются, будто и в Москве их веру больше любят, чем свою, русскую. — Нас, православных, здесь, — продолжал папара, — поляки ни в чем не слушают и за скотов считают. Нынче призывал меня к себе епископ Иосиф Шумлянский и говорил, что прислан королевский указ о присоединении к Унии. Я один... И без братства сказал епископу, чтоб он объявил королю нашу русскую раду. Никогда мы добровольно в Унии быть не захотим. По милости Божией у нас вера добрая, и никогда мы о вере королевскому величеству не докучали. Изволил бы король оборонять нас от татар, а не от веры. Я в преклонной старости и кончину свою вижу при дверях, так объявляют для христианской веры самую истину, что львовская епископия в благочестии не устоит, если не в этом году, так все же скоро будет в Унии, потому что Шумлянский на епископство возведен силою, обороною и желанием нынешнего короля, когда тот был еще гетманом, и при поставлении обещался непременно приступить к Унии. А Перемышельского епископа ставил он шумлянский при таком же обещании и прошлого года Перемышельский епископ унию принял. И шумлянский в тайне униат, а явно не присягает, потому что братство крепко стоит. А вся эта слабость сделалась от того, что позволено быть католиком в Москве. Все государство и иезуиты вызнали, описали все города и обычаи, и трое французов были недавно в Москве для того же. У папы, цесаря, королей французского и польского положено. Если война с турками и у цесаря с французом прекратится, то всем сообща войною и всякими вымыслами внести в московское государство католическую веру. Многие иезуиты, которые в Москве были, предложили к тому способы, и многие охотники собираются о том родеть и присягают, что это дело могут в московском государстве совершить в короткое время. Нам, православным, от этого великое спасение. Резидент успокаивал старика, что все это недостаточное дело, — говорил он о небывалых вещах, не дознавшись подлинно. Но Папара настаивал на своем. Верно знаю, что поляки через езуитов, папу, цесаря и француза уговорили вводить в Москву католическую веру. Русских людей Западной России трудно было успокоить насчет езуитов которые являлись для них постоянно главными двигателями гонения, готовыми на все. Могилевское духовенство дало знать резиденту, что приезжали в Могилев из Вильны комиссары пан Вербецкий, пан Шпиловский, Жемботский да Ильинич, и по иезуитскому настоянию с великим надругательством разорили церковь Петра и Павла в селе Езере в трех милях от Могилева, позволили разорять ее близ живущим татарам. побивший прихожан, которые защищали церковь, татары влезли на крышу, столкнули ногами крест, а потом всю церковь до последнего бревна разметали, иконы покололи ругательски. Место осталось пусто. Православные христиане без церкви начали быть в размышлении, и многие стали клониться к иезуитскому учению. Когда львовские жители являлись королю на визит с поздравлениями и подарками, то впереди шли поляки, потом армяне, а уже за армянами русские православные, тогда как прежде русские стояли выше армян. Перемышльский епископ Иннокентий Винницкий, приняв унию, стал жестоким гонителем православия. По его наущению шляхта напала на православную церковь Святой Троицы в местечке коморне в четырех милях от Львова. В церкви священник Иван Ревенец служил обедню. Шляхта хотела вытащить его вон и убить. Но прихожане заперлись в церкви, и оборонялись часа с три. Но потом, видя, что отсидеться никак нельзя, надели на священника женское платье, выпроводили его тайком, и потом отперли церковь. Шляхта, не найдя священника, била прихожан насмерть, а церковь запечатала для отдачи униатам. В Москве не могли быть равнодушны при получении подобных известий. Резиденту было велено потребовать от польского правительства, чтоб по всем русским поветам посланы были универсалы со строгим запрещением обращать православных в унию, чтоб на место отпадших епископов позволено было русским людям избрать новых, которым для поставления ехать в Киев к митрополиту. На это был ответ. «Не королю в государство московское». «Ни царям в государство польское заглядывать и в тамошние распоряжения вступать не следует. Смоленская шляхта вся преневолена и стала Русью. И мы об этом не говорим, потому что в обоих государствах вера христианская одна, и всякий государь в своем государстве волен». Резидент возражал. «Дело идет не о заглядывании в государство». Смоленская шляхта никакой в вере воли не имела и не имеет. Дело идет о нарушении договоров, о нарушении присяги, данной королем и всею речью посполитую. В вере неволе, в присяге неправда, дела начальные. «В добре зла никакого нет, иначе потому же быть нельзя», — отвечали поляки. Насилия не прекратились. В 1693 году воевода Полоцкий Красинский в своем имении Соколове отдал в унию церковь покрова Богородицы, застращав прихожан войском. Русские люди стонут и плачут, а пособить себе не могут, и их стали в вечном помрачении. В Каменце Литовском под канцлер князь Радзивил обратил в унию церковь Рождества Богородицы. На представление резидента отвечали, что в Каменце было Руси только человек с тридцать, и сами просились в унию. Что же касается до Полоцкого воеводы, то он распоряжался в своей отчине, запретить ему трудно, пусть резидент поговорит с ним сам. «Все вы толкуете о вечном мире», — говорили паны. Этим вечным миром великие государи хотят распоряжаться в наших отчинах, как будто по вечному миру мы стали их невольниками. По нашему праву всякий шляхтич в своем имении волен и без королевского ведома может холопов своих казнить, как хочет, и неужели нельзя какого-нибудь негодного попа переменить?»